Глава шестая. Залезла в телефон, проверила баланс всех карт. Поняла, что если все суммы соединить в одну, можно купить неплохую машину. Не женскую, а большую, вместительную. Внедорожник, например. А пойду-ка я этим и займусь. Хотел же поехать отдыхать. Вот собираюсь и еду. Написала СМС Стасу с просьбой выдать ключи и адрес дома. «Я с тобой, с меня продукты». Посмотрела на карте ближайший салон и наличие автомобилей. Недолго думая, вызвала такси и уехала. В магазине, конечно, были удивлены моими платежами с разных карт, но тоже ведь деньги. Поэтому я тут же подписала документы, и, получив ключи, сразу поехала на заправку и вернулась домой, собрала сумку. В домофон позвонили. Я выглянула в видеокамеру. Курьер. Точно, приходила же СМС. Я, как обычно, смахнула и забыла. Там вещи и ёлка с украшениями. «Минутку, я к вам спущусь», — решилась я. Подхватив сумку, поехала на лифте вниз пока спускалась успела получить адрес дома и отправить смс егору сразу отключая звук знаю будет сейчас звонить курьера попросила все сложить в багажник кроссовера закинула сумку на заднее сиденье это я вовремя подъехал стас на своем автомобиле купила да поскребла по вашим картам и решила не мелочиться улыбнулась я ему «А можно на твоем? У меня просто городской, а у тебя внедорожник». Он медленно обходил машину кругом. «Кидай вещи в багажник», – кивнула я. «Еще за продуктами нужно заехать. Магазин на выезде с города». Он закинул вещи и уселся на пассажирское сиденье рядом. «Заедем», – кивнула я, усаживаясь за руль. Навигатор успешно показывал, куда ехать. Мне только и оставалось следовать маршруту. Ехали молча, потому что я, как водитель, еще не очень. Поэтому меня нельзя отвлекать от дороги. Остановка была одна, у магазина, где распоряжался уже Стас. Я взяла отдельную тележку, купив себе то, что было необходимо. В поселок с перекрытой дорогой шлагбаумом мы приехали уже около восьми вечера. К тому же за домом никто не смотрел. Пришлось прокапывать дорожку к крыльцу. Стас включил отопление, теплый пол, и пока я разделась, начал заносить все сумки, пакеты прямо в большую светлую кухню. Я проголодалась, поэтому первым делом начала разбирать продукты. Быстро собрала овощей на салат, поставила жариться три куска мяса на гриль, сделала тарелку нарезки на бутерброды Следом чайник. Свежего чая надо заварить. «Почему три?» Стас начал разбирать пакеты. «Мясо взял, завтра шашлыки пожарим». Показал он мне большой кусок. «Сейчас Егор приедет». «Ты его позвала?» Замер. «Да», кивнула я. «Ладно», внезапно передумал скандалить, хотя я видела, что очень хотел. «Давай накрывать на стол». Я заглянула в телефон. Егор написал, будет через десять минут. И сообщи охране, что у нас гость. «Окей», – буркнул он. Я с интересом пересматривала шкафчики, нашла красивые тарелки, скатерть из льняной ткани. Начала сервировать стол, когда в дом вошел Егор. Он сучил пакеты с тасу и по-хозяйнически зашел. «Мойте руки, у меня почти все готово» посмотрела на нахмуренных мужчин. «Ты привез пирожные?» Егор кивнул. «Ванная там!» указал ему Стас на дверь, а сам начал разбирать пакеты. Когда все наконец-то расселись по местам, мужчины налили себе коньяка по рюмкам. «Я ограничилась водой. Мне теперь нельзя!» «За тебя!» В два голоса произнесли мужчины, поднимая рюмки в воздух. Я только улыбалась. Надеюсь, проблем не будет с ними. Чай налил Егор. Стас прибрал посуду в машину. Чем займемся? У нас елка несобранная. Дом надо украсить перед Новым годом. Осталось три дня. Решила я посвятить этому вечеру. Ты собираешься встречать его здесь? Не поверил Егор. Да, кивнула я и поставила чашку на стол. «Мне так хочется». «Но эта деревня, не ресторан, не Мальдивы», – все еще удивлялся Егор. «Я в курсе, и так я хочу». Встала и пошла в гостиную. Зашла и огляделась. Уютно. Даже был камин. «А к нему дрова есть?» – посмотрела на Стаса. «Нет, я забыл купить, можно будет заказать». И начал раскрывать коробку с елкой. «Нужно удлинитель, чтобы включить ее. Она сразу же с огоньками на кончиках». Разворачивала я коробки с игрушками и гирляндой. «А может, еще возьмем огни на дом?» а они есть. Я завтра расчищу двор, можно повесить сразу». Обрадовал Стас. «Отлично». Я снова начала улыбаться, находясь в каком-то странном состоянии легкой эйфории. «Я жива, беременна». И Егор наконец-то признал то, что меня любит. и Еще и Стас. Вижу, что он искренен, настолько, что готов терпеть Егора. А вот тот, кажется, не собирается все это вот так оставлять. Поставили елку, повесили игрушки. При этом помогал только Стас. Егор сидел в кресле и медленно напивался. Я не реагировала, потому что знала, он сейчас просто уснет. А вот завтра, возможно, будет скандалить, ему будет плохо и начнет на всех срываться. Прямо семейная идиллия, буркнул Егор, все же не выдержав. Собачки и детишек не хватает. Всегда мечтала о животном, посмотрела на него. Но ты был против, даже рыбок в аквариуме нельзя было. А я бы завел песика, небольшого, мечтательно произнес Стас. «Но все как-то не решался. За ним нужен уход, а это не мое. Наверное». «Вот именно. Наверное. Ты ведь и не пробовал?» «Нет. У родителей есть кот и маленькая собачка. Но они заводили их уже без меня. Я за ними не ухаживал». «У тебя есть родители?» – замерла я, пытаясь вспомнить. «Да, извини», – не говорил. – опустил голову Стас. Считал недостойной, чтобы познакомить, нахмурилась я. Елена была своеобразной женщиной, а мама – профессора отец заслуженный ученый. «Хм...» – буркнул Егор. «Ты все же понял, что Аннет не она?» «Человек не может измениться так быстро и так сильно. Я же не слепой. Стас тоже налил себе коньяка. «Теперь отстанешь от моей жены?» Егор поднялся, скинул пиджак и перелег на диван. «С чего бы? Это улучшенная модель моей супруги», – хмыкнул Стас. «Мне она такой больше нравится». «Посмотрим», – ответил Егор и уснул.